Уже в дубовой роще и скафету по несению блудной дочери домой перехватил Барт и понес меня домой, потому что отец был уже не молод, и я несколько раз просила его отпустить меня. Но папа был непреклонен. Зато Бартон, в отличие от папы, был разговорчивым. — Ты как дорого увидишь, не пугайся сразу, — предупредил он. Я, перестав склипывать, посмотрела на брата. — Подурнел, мужик, — продолжил Барт. — Может, через месяц отек и сойдет. А пока страшной жуть. Дети с воплями разбегаются. "Зачем вы так?" прошептал я. Лично для меня с доргом Макмиллоном всё было кончено, но всё равно жестоко. "Зачем?" Барто хватил меня покрепче. "Потому что, Арити, о том, что ты у нас девушка целомудренная, он знал. И что про отношения между мужем и женой вообще не знаешь ничего, знал тоже. А потому, когда пьяный заявил: Что об одном жалеет, не он, а лорд тебя сегодня раскатает?» Тут Барт заткнулся, взглянул в мои мокрые глаза и тихо, чтобы никто не услышал. «Мы думали, мама тебе сказала все. Такие вещи обсуждаются между женщинами, Арити. Но не мне тебе об этом рассказывать, понимаешь? А тут ты Уилла про матрас спросила, и мы поняли. То, что Уилл поржал в воле этой мелочи. А потом мы между собой поговорили и спросили у отца. Отец сказал, что на такое приданное согласие дал с одним условием — чтобы Дорк Макмиллан отнесся с пониманием к тебе, потому что ты ничего об этом не знаешь. И он слово дал, он дал слово, понимаешь? А сам с дружками своими обсуждал, как тебя в первую ночь. Мы потом об этом узнали, уже после первой дружеской встречи, так что не пугайся, лады? И я не пугалась, мне было больно. И никакой радости от возвращения домой. Мне просто было больно, до да слёз и так сильно.